Что случилось с моей коровой? В 1970-х годах в западных штатах США произошла целая серия странных инцидентов, связанных с безвременной смертью крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных. В смерти животных на фермах нет ничего нового, Однако в характере их гибели появилось что-то действительно странное. Животных нередко находили с удаленными органами, по-видимому, с помощью медицинских инструментов. Более того, из них выкачивали почти всю кровь, при этом на месте их гибели не наблюдалось ни человеческих, ни животных следов. А иногда в небе над ними наблюдались странные огни. К двухтысячным годам произошли тысячи подобных увечий, как их стали называть. Причем наибольшее их количество произошло в 1970-х годах в штатах Колорадо и Нью-Мексико. Хотя эти странные инциденты остаются нераскрытыми, существует множество теорий о причинах их возникновения. Естественное разложение, хищники, сатанинские культы, тайные правительственные эксперименты и эксперименты инопланетян – одни из самых популярных. Первый задокументированный случай увечья крупного рогатого скота произошел с лошадью. Семья Кинг владела раньше на юге Колорадо и очень заботилась о своем поголовье, Поэтому, когда в 1967 году они нашли лошадь леди мертвой в поле, они крайне удивились. Но еще более шокирующим оказалось ее состояние. С головы леди содрали плоть, обнажив кости черепа. Некоторые органы были извлечены с хирургической точностью, а в теле осталось совсем немного крови. Возможно, наибольшее недоумение вызвал тот факт, что рядом с трупом не нашли никаких следов человека или животного. После странной смерти леди по всему Западу появились другие случаи умершвления скота. Помимо причудливой формы, в которой обычно находились животных, свидетели сообщали, что дикие и домашние животные, а также мухи, сторонились трупов. У жертв часто удаляли языки, половые органы и прямую кишку. Лабораторные исследования некоторых из этих животных показали наличие аномалий, таких как повышенный уровень цинка и фосфора, но ничего, что могло бы указать на какое-либо логическое объяснение. Впрочем, многие предложили свои варианты. Количество случаев увеличилось настолько, что политики из Колорадо и Нью-Мексико обратились к федеральному правительству с просьбой что-то предпринять. В 1979 году началось расследование ФБР под названием Операция Увечье. Бюро по борьбе с алкоголем, табаком и огнестрельным оружием также провело расследование, как и штаты Колорадо и Нью-Мексика. В ходе каждого из расследований проводились консультации с учеными, владельцами ранчо и фермерами, большинство из которых пришли к выводу, что увечья послужили результатом естественной смерти и естественных процессов разложения. Например, отсутствие крови объяснялось ее закономерным вытеканием, а отсутствие половых органов и прямой кишки местными мухами, Возможно, это объясняет многие случаи, но далеко не все. Некоторые из изувеченных животных не имели следов крови, да и на многих из них не наблюдалось признаков активности мух. Если многие из этих животных погибли от руки человека, может быть, здесь не обошлось без сатанинских культов, данная теория приобрела широкую известность в связи с убийствами совершенными семьей чарльза Мэнсона другие заметные культы 1970-х годов такие как народный храм Джима джонса способствовали ее продвижению также осенью 1975 года произошли два инцидента, когда группы людей в черных одеждах были замечены в сельской местности Айдаха, после чего в этом районе нашли изувеченный скот. В связи с сатанинской паникой 1980-х годов вера в эту теорию не угасала еще десятилетия. Но тут возникает проблема. Для того, чтобы объяснить тысячи случаев смерти и искалеченного скота, потребуется очень много культов, как это часто бывает с непонятными явлениями, одной из версий стали НЛО и инопланетяне. Справедливости ради следует отметить, что ряд уважаемых владельцев ранчо и фермеров утверждают, что видели странные огни и неопознанные летающие объекты, движущиеся в небе над их изувеченным поголовьем. Теория гласит, что только инопланетная технология могла произвести настолько точные надрезы, и что инопланетяне проводят какие-то эксперименты над нашими животными. В ряде случаев вместе с НЛО были замечены и черные вертолеты. В связи с появлением черных вертолетов возникла идея о том, что увечья являются частью крупного правительственного заговора. Согласно теории, правительство проводит эксперименты над животными в рамках программ по созданию биооружия. Сторонники этой версии утверждают, что присутствие вертолетов объясняет отсутствие следов на местах гибели скота. Однако это не доказывает, зачем правительству со всеми его огромными ресурсами проводить эксперименты на случайных домашних животных, находящихся в частной собственности. Ну и, конечно, среди людей встречаются те, кто считает, что увечья – результат проделок чупакабры. Помните этих созданий? Хотя редкие сообщения об истязании скота поступают и сейчас, с 1980-х годов, Число подобных случаев резко сократилось. Возможно, тот, кто это делал, получил желаемое.